Глава 10. Марика шурша, перебирала листы, а Никитичи ждал. Собирался с укором, почти с упреком, смотреть на нее, но выходила только с надеждой и немного с тоской. Растекаясь от нежности, смотрел, как пальчики ее нервно теребили края ночнушки на необъятной груди. Нехотя вдыхал ее особенный аромат, медовый и чуть яблочный. Моментально вспомнил, как пахнут ее волосы, если зарыться в них носом. А если... Черт! Стиснул зубы, напрягся, отвернулся. Под лавкой развалился предатель кот, который сквозь хитрый прищур говорил ему, «Ну что, явился?» А в кастрюле на плите булькал бульон, словно спрашивая, «Ты борщ-то будешь?» А за стенкой спали дети. Все трое. Любимые. Как и жена. Никитич нервно хрустнул пальцами, дернулся, собираясь стать, да вот только. Синицын Петр Лаврентьевич, тихо прочла Марийка. Угу! Скривился Никитич. Дед? Распахнула свои красивые черные глаза Мария. Неужели дед? Выходит, что он, крякнул Соколовский, удовлетворенно. Марийка ахнула, медленно осела на стул, растерянно сложила руки на груди. «А бабушка...» Она ведь всегда говорила «сбежал он», — прошептала. «Сбежал?» — Никитич нахмурился. «Куда это?» «Да вся деревня гоготала, помнишь?» Марийка оживилась, но глаза ее все еще были в прошлом. «Что от Дуси он в Абхазию смылся?» «Говорили, машину купил, жизнь новую начал, красивую...» Красивую! Эхом повторил Андрей, и взгляд его метнулся в сторону. Ага. Вот она, эта жизнь. В болоте. И он там, и машина. Майор хотел еще что-то добавить, но замолчал. Марийка и не слушала. Бабушка говорила, письмо какое-то пришло. Марийка, судя по взгляду, провалилась в те года, когда речка была шире, солнце ярче. Одет грозой и опорой. Он не был добрым, но теплым, да, по-своему. Хрипел «Не крутись тут», когда мешали, а потом давал ей жвачку. Турбо с наклейкой. Сам из Москвы привозил. Семья для него была как фронт, суровая, но святая обязанность. Когда девяностые отобрали у людей все, порядок, смысл, даже гордость, он остался. Месил навоз, тащил вахту, искал, копал. Клад искал. Тот самый, про который дед Витя до сих пор гундит на праздниках. Синицын верил и, видимо, нашел. «Андрюш!» — шепнула Марийка, обернувшись к мужу. «Это что, получается, его?» Она не могла сказать вслух. слова не шло. «Похоже, что не сам он туда ушел», — произнес Никитич глухо. Подумал и медленно положил свою теплую ладонь поверх ее дрожащей руки. «Получается, нашел свой клад», — прошептала она, глядя в бумаги, будто те могли выдать ей правду. «Так какой там клад?» — Андрей покашлял. Из машины что-то высыпалось, в основном церковное. Он перевернул несколько страниц, и среди них, будто специально, оказалась распечатка старой газетной статьи, та самая, про икону. Марийка вздрогнула, словно из холода в жар. Наклонилась ближе, вчиталась. Пряди волос упали на лицо, и она их машинально заправила за ухо. «Икона», — повторила еле слышно. Задумалась. Судя по взгляду, снова улетела лет на двадцать, а то и на тридцать назад, и вдруг... «Андрей!» — ошарашенным шепотом обратилась к мужу она. «А я, кажется, знаю, где эта икона».